Глава семьдесят восьмая. Эрика присела на изгородь у мусорных баков и закурила. Кит не разрешил ей курить в квартире. Она сказала, что не оставит его одного, поэтому в качестве компромисса он выехал на порог. «Не хотите прогуляться по бульвару?» «Проехаться», — предложила Эрика. «Погода хорошая, солнечная». «Я этого не люблю! Выходите из дома!» — отказался Кит. Он вытянул шею, подозрительно поглядывая на ясное голубое небо. Попыхивая сигаретой, Эрика смотрела на спокойное море, поблескивавшее на солнце. На берегу группы детишек строила замки из песка под надзором родителей, отдыхавших в шезлонгах. Мимо покатил розово-белый разрисованный туристический поезд, управляемый смурным машинистом, над головой которого позвякивал колокольчик. В вагончиках сидели дети, лакомившиеся мороженым и сахарной ватой. Проезжая мимо, они махали руками из замутных пластиковых окон. Кит помахал им в ответ. Эрику его жест растрогал. Она посмотрела на часы. Почти 4.50. Она проверила телефон. Сигнал был уверенный, батарея полная. — Это как на стоять, — заметил Кит. — Никогда не закипит. Эрика уныло покачала головой, — и закурила другую сигарету. Ей хотелось кричать от досады от того, что она так далеко от места проведения операции. Она подумала о Спарксе. Тот руководил следственной группой, отдавал распоряжение и праздновал победу. Помимо досады у нее было такое чувство, что ее ограбили.